Глава сорок пятая. Рита. Шесть месяцев спустя. Я приподняла ладонь, прикрывая глаза от яркого летнего солнца. Несмотря на типично жаркую погоду, июль был долгожданным месяцем для нас с Витей. Во-первых, наконец-то закончились все экзамены. Во-вторых, с сегодняшнего дня у меня начался полноценный отпуск. Весной моя жизнь круто перевернулась. Совершенно неожиданно, я нашла работу, которая меня полностью захватила. Я устроилась вести социальные сети местной кофейни. Первые 2 недели практически сутками зависала там, то фотографии делала, то собрания какие-то проводила, то писала статьи для небольших интернет-изданий о будущих мероприятиях, куда мы их приглашали. Одним словом, дел было настолько много, что порой я забывала поесть. И тут, спасибо Вите, конечно. Он очень поддержал меня в тот период. Встречал с работы, готовил ужины и даже помогал с уборкой. Мне было жутко неудобно, а он лишь выдавал свою коронную улыбку и продолжал идти вместе со мной по тернистому пути. Но уже в конце мая стало меньше рабочих дел. Я вошла в ритм, и жить стало проще. Мы даже умудрились на 2 дня вырваться в горы с ночёвкой. Это было то ещё приключение, потому что поехали мы вчетвером с Антоном и Юлей. почему-то поздно вечером. И почему-то по самой ухабистой дороге, где отказался работать интернет, не было фонарей, и в целом поездка больше напоминала начало фильма ужасов. Но когда мы всё-таки доехали до пункта назначения, пожарили шашлыки и встретили потрясающий рассвет, я поняла, что это была лучшая вылазка на природу за всю мою жизнь. А дальше наступил июнь. Витя пропадал за учебниками, а мне же по многим предметам поставили автоматом. Кроме английского, который по итогу пришлось закрывать за деньги. К счастью, на следующий год нам обещали сменить преподавателя, так что я не особо огорчилась. Хотя было обидно платить за то, что и так знаешь. Но лучше так, чем ходить сто тысяч раз и выслушивать гадости в свой адрес. Витя меня поддержал. Он вообще во всём меня поддерживал. И от этого за спиной вырастали крылья. Всё-таки как же важно, чтобы у каждого был человек, который всегда похвалит тебя. погладит по голове в случае неудачи и поможет подняться, когда ты упал. У меня таким человеком стал Витя. Кстати, не только у меня появился такой человек. Мама обрела поддержку в лице Олега Николаевича. Изначально всё крутилось вокруг дружбы, желания оказать помощь, но 3 июня родители неожиданно пригласили нас в гости. Мама нарядилась в шикарное шёлковое платье, покрасила волосы в пепельный цвет и сделала потрясающий макияж. Я даже не сразу узнала её. До того она выглядела роскошной женщиной. Олег Николаевич с неё глаз не сводил и так томно вздыхал, подперев рукой подбородок. Тут-то мы всё и поняли. Хотя, пожалуй, Витя давно догадался. На этом ужине родители признались, что между ними закрутился роман. Краснели, как школьники, рассказывая о своих чувствах. Мы будто поменялись местами. Проблема возникла лишь с разводом. Отец почему-то отказывался его давать, хотя и инициативы к встречам с сыном не проявлял. То ли обидно ему было, то ли гордость не позволяла. Одним словом, вёл он себя странно, никак это не аргументируя. Но Олег Николаевич и здесь подсуетился. Позвонил каким-то своим знакомым, и маму развели без согласия отца. Она официально стала свободной женщиной. Я безумно была за неё рада. Когда экзамены наконец-то остались позади и наступил жаркий июль, мы с Витей смогли в полной мере насладиться друг другом. Всё чаще выбирались на улицу, гуляли, держась за руки, ели вкусное мороженое и много смеялись. А сегодня Шестакову взбрело в голову взять на прокат велосипед. Мы для этих целей даже приехали в соседний городок, потому что здесь был большой велопарк. Хозяин проката подготовил для нас один велосипед. Я удивилась, почему один, но мне никто ничего не ответил. Только Шестаков указал на багажник, якобы для меня. Что? Зачем? с удивлением спросила я. Не понимаю, почему не могу просто взять ещё один велик или электросамокат, к примеру. Садись, так будет веселее, настаивал Витя. Мы же не дети. я наклонилась и прошептала ему, немного смущаясь. Нынче никто не возил пассажиров на багажнике. Казалось, это прошлый век. Ну, не знаю, ты ещё тот ребёнок. Кто бы говорил? Я надо логубы, намекая, что помню, какой Витя иногда бывает капризный в быту. Всё, это не обсуждается. Тебе понравится, садись. Ну, помедлила я. Или я понесу тебя на руках до самого храма воздуха. Согласна? Что? Я смутилась, потому что место, о котором говорил Шостаков, находилось на приличном расстоянии отсюда. И зная Витю, он не шутил с такими угрозами. Поэтому мне ничего не оставалось, кроме как сесть на багажник, обхватить руками спину своего парня и отправиться на встречу авантюре. Мы выехали на бульвар, затем пересекли небольшую площадку и двинулись вдоль речки. Утром ещё было мало туристов, велодорожки пустовали. Нас предупреждали, что к обеду ехать будет уже сложнее. В последнее время отдыхающих становилось больше. Красиво, скажи. Спросил Витя. Я вдыхала аромат зелени и прохлады, исходившей от речки. Не знаю, почему, но мне вдруг вспомнилось детство. А ты помнишь? У тебя тоже был велик с багажником. И мы на нём ездили вот так вместе. Я удивлён, моя дорогая, что ты об этом помнишь, отшутился в привычной манере Шестаков. Я очень хорошо помню. У меня вообще отличная память. Мы проскочили через бугор, и я аж подпрыгнула, от чего сильнее прижалась к Вите. Показалось, что сейчас упаду. Не бойся. А он усмехнулся. Я отличный водитель. Ну да, ты же у нас самый-самый во всём. Как я посмела сомневаться? Скажи, тебе повезло со мной. Напрашивался на очередную порцию комплиментов шестаков. Это было типично для него. Он любил ощущать себя на вершине Эвереста. И очень гордился своими успехами. Хотя ему на самом деле было чем гордиться. Например, из него однозначно получится отличный семьянин и руководитель на фирме. Витя схватывал многое на лету и не брезговал никакими заданиями. Отец тоже им гордился. «Безумно. Как и тебе со мной». «Мы просто два счастливчика. Не находишь?» «О, да». Я тихо хихикнула, наслаждаясь летним ветерком и близостью человека, заставлявшего замирать сердце. Мы ехали на велосипеде вдвоём, как парочка из далёких 2000-х. Нана соглядывались, кто-то не скрывал улыбки, а кто-то удивлялся. Но мне было всё равно на мнение остальных, ведь мы с Витей были счастливы здесь и сейчас, на этом самом велосипеде, рассекая по дорогам парка. Знаешь, о чём я подумал? О том, что ты классный. Не удержалась от шутки я. И об этом тоже, конечно. Но есть ещё кое-что очень интересное. Ого, есть что-то интереснее, чем ты? Витя чуть ускорился, выезжая на прямую дорожку, и я сильнее прижалась к нему. Как тебе фамилия Шестаков? Бажественно, шепнула я, приподняв голову, взглянула на широкую спину Вити, на его мужественные плечи. Удивительно, сколько всего мы пережили. И вот теперь можем так запросто ехать вдоль тропинки, вдыхать в себя лето, чувствовать его лёгкость и небывалую свободу. А я так и знал, что ты согласна. В смысле? Ты о чём? Я не сразу поняла, к чему он клонит. Ну как, носить мою фамилию? Постой. Я вдруг смутилась, хотя казалось, в наших отношениях с Витей уже нечему было смущаться. Но он постоянно умудрялся добавить красок в моё эмоциональное состояние. Ты делаешь мне предложение руки и сердца? Что? Нет. На мгновение, пусть и довольно короткое, мне сделалось грустно. Нет, я не мечтала о свадьбе, детях. Мы уже жили вместе, делили кровать на двоих, заботились друг о друге, смотрели вечерами сериалы и засыпали, желая друг другу сладких снов. У нас была полная идиллия, а какой только можно мечтать. Однако его нет. Почему-то ударило под дых и стёрло улыбку с моего лица. "Понятно", с нескрываемой грустью ответила я. Витя резко остановился и оглянулся. Он с точностью до мелочей умел считывать моё настроение. "Вообще-то, Маргарита Павловна", с видом серьёзного бизнесмена произнёс Шостаков. Предложение руки и сердца было сделано ещё в детстве. Когда это ты мне предлагал руку и сердце? Я уставилась на него, стараясь припомнить, о чём речь. В садике. Я же тебе сказал, ты моя. Витя так же, как и тогда, показал пальцем сначала на меня, затем на себя, да и выражение его лица было всё тем же, чрезмерно уверенным. А-а-а! Я кивнула. Мне почему-то стало смешно. Так это было предложение. Ещё какое? Мы просто соблюдаем формальности. Так что насчёт фамилий? А ну. Я вскинула голову к небу, рассматривая пушистые облака. По форме они напоминали животных, которые медленно плыли по лучезарному небосводу, неторопливо перемещаясь куда-то вдаль. И я поймала себя на мысли, что все эти 6 месяцев счастливо. Да. Безумно счастливо. Ведь я стал моим личным счастьем. Ну, повторил Шестаков за мной, словно не ожидал подобного ответа. Ну, нарочно тянула время я. Мне не нравится твоё ну. Витя даже по-детски надул губы, выражая протест. Я не удержалась и потрепала его по волосам. Ну, конечно, да. Я же так люблю твою фамилию, с улыбкой ответила я. Да я люблю тебя. Он тоже улыбнулся, а затем наклонился ко мне и поцеловал.